Глава пятая. Ну, потанцуй со мной, пожалуйста. Аня Тальникова попыталась обнять невысокого, гладко выбритого блондина с короткой стрижкой, широкими скулами и пронзительно голубыми, словно ледяными глазами, но он легко увернулся и поморщился. Я не люблю, ты же знаешь. Она разочарованно убрала от него руки и вздохнула. Я не люблю, ты же знаешь. Что можно ответить на эту фразу собственному мужу? А вот и просека. Бодро послышалась за спиной. Аня, не оборачиваясь, узнала голос Пати и почувствовала, как подруга дотронулась до ее плеча. «Будешь?» «Буду», — неожиданно для самой себя сказала она. Аня уже выпила сегодня два бокала вина и больше не хотела. Но после фразы «Я не люблю, ты же знаешь», вдруг поняла просека именно то, что ей сейчас нужно. «Кустья!» Видимо, для Пати ее ответ был такой же неожиданностью, потому что она в растерянности застыла на месте. «А я тебе не взяла?» «Зачем тогда, спрашиваешь?» Аня выхватила у нее бокал и сделала два больших глотка, а потом высоко подняла его, посмотрела на танцующую рядом Дашу и с пафосной торжественностью прокричала. «За твои тридцать! Моя!» Та послала ей воздушный поцелуй. «Мою жену сегодня немного клинит». Улыбнулся невысокий гладко выбритый блондин с короткой стрижкой, широкими скулами и пронзительно-голубыми, словно ледяными глазами. Олегу и Жене, которые только что подошли и были заметно удивлены происходящим, обычно Аня вела себя скромнее. «Не обращайте внимания». Аня усмехнулась, сделала еще глоток, отдала полупустой бокал, продолжающий растерянно стоять пати, и наигранно-радостно произнесла. «Да на меня вообще можно не обращать внимания. Я для этого здесь и нахожусь». На последних словах она с вызовом посмотрела на мужа. Тот ответил ей пристальным серьезным взглядом. «Полегче», — прочитала она в его глазах и опустила свои. Даша и Пати выразительно переглянулись, но промолчали. Олег сделал вид, что ничего не заметил, и задвигался в такт музыки. Диджей начал играть его любимый хип-хоп, и он решил сосредоточиться на битах. Женя, не непонимающе моргала. «Давайте за именинницу, что ли?» Приподнял стакан с виски невысокий, гладко выбритый блондин с короткой стрижкой, широкими скулами и пронзительно голубыми, словно ледяными глазами. «Желаю в этом году самых скандальных обложек, каких только сама захочешь». Даша растянула губы в неловкой улыбке и дотронулась до его бокала своим. Остальные сделали то же самое, все, кроме Ани. У нее единственной в руках не было бокала. Все хорошо? наклонилась к подруге Даша. Так и внула. Все хорошо. У нее все хорошо. У них все хорошо. Именно эту иллюзию. Иллюзию идеального брака с Глебом Ивлевым, тем самым невысоким гладко выбритым блондином с короткой стрижкой, широкими скулами и пронзительно-голубыми словно ледяными глазами, который только что смог успокоить ее одним взглядом, Аня Тальникова вот уже восемь месяцев подряд поддерживала не только в глазах посторонних людей, но даже в глазах родителей и близких подруг, а до недавнего времени и в собственных. Делала это по очень странной на первый взгляд причине. Она боялась, что окружающие ее не поймут. Точнее, не поймут ее недовольство этим браком, потому что на самом деле среди них практически не было людей, способных понять, чем в этом браке можно быть недовольной. Аня даже прокручивала в голове возможные диалоги: Он тебя изменяет? Нет. Он тебя бьёт, унижает? Нет. Он мало зарабатывает. Много? Тогда в чем дело? Мне плохо рядом с ним. Но почему что не так? «Он не говорит со мной о чувствах». Здесь Аня представляла себе лицо собеседника. Оно, скорее всего, выражало бы недоумение и сомнение в ее адекватности. Вероятно, будь на месте Ани другая девушка, ей было бы плевать на выражение лица собеседника, но Аня Тальникова страдала одной очень опасной для жизни зависимостью. Зависимостью от мнения окружающих. И чтобы не выглядеть в их глазах странной, не такой постоянно подгоняла свои чувства под принятые ими ГОСТы на эмоции. Так ей было спокойнее, безопаснее. Никто не сможет осудить тебя за не те ощущения, если ты будешь строго контролировать их и тщательно проверять на нормальность, прежде чем публично испытывать. Аня усвоила это правило еще в начальной школе, когда одноклассники посмеялись над ее слезами из-за четверки за диктант. В тот момент она почувствовала себя глупо, особенно после того, как соседка по парте громко фыркнула и со снисходительной усмешкой бросила. нашла я из-за чего плакать. У меня вообще тройка с минусом. Но я же не рыдаю». не было обидно. Она так старательно готовилась, но из-за невнимательности допустила несколько нелепых ошибок. Поэтому ей казалось, что она имеет право расстраиваться. Реакция одноклассницы заставила посмотреть на свои эмоции по-другому. Очевидно, есть те, кому хуже, подумаешь, четверка. С тех пор Аня стала пристально следить за проявлением своих чувств и чем чаще делала это, тем больше сомневалась в их правильности. Доходило до того, что она смеялась над шутками, если над ними смеялись все, даже когда не видела в них ничего забавного. Вот и сейчас ее внутренний ребенок, девочка, которую засмеяли за неадекватную реакцию на четверку, сверялся с компасом общественного мнения, а он показывал, что она не должна быть недовольна своим мужем. Аня осторожно гляделась, что сказали бы все эти люди, если бы узнали причину, из-за которой она так сильно переживает. Слева от нее, ненавязчиво наблюдая за барменами, официантами, диджеем и гостями, то и дело, окидывая взглядом лофт, словно сканируя атмосферу праздника, танцевала пати. Она, скорее всего, посоветовала бы подумать о том, что в мире осталось не так много нормальных мужчин, чтобы уходить от одного из них по причине отсутствия разговоров о чувствах. И добавила бы, заведи любовника-философа и говори с ним сколько захочешь, но рушить брак с таким идеальным мужчиной, как Глеб, — глупость. Рядом с Пати, нервно поправляя Борки на платье и глядя на Олега глазами полными преданности и любви, смущалась Женя. Аня плохо ее знала, но предполагала, что та расценила бы подобные претензии к мужу как каприз избалованной эгоистки. Чуть поодаль в открытую, рассматривая парней без пары, а иногда и несвободных, показательно сексуально двигалась их с Дашей бывшая однокурсница, уже давно мечтающая выйти замуж. Она, наверное, удивленно посмотрела бы на Аню, а потом закатила бы глаза и с осуждением произнесла. «Да как ты можешь вообще жаловаться и не ценить то, что имеешь? Тебе очень повезло с мужем. Ты спасибо скажи!» Напротив Ани время от времени, щелкая пальцами, на полусогнутых ногах крутила попой Даша. «Пожалуй, единственная из всех, кто смог бы ее понять. Тем не менее, не до конца». Вероятнее всего, если бы она узнала, что подруга несчастлива в браке настолько, что почти каждый день плачет, когда остается одна, даже не стала бы выяснять причины этого, а сказала бы только одно слово «Разводись!» и через секунду недоумённо спросила бы «А в чем проблема-то?». Тогда Аня попыталась бы ей объяснить, что боится критики окружающих. В случае развода по столь глупой он не говорит со мной о чувствах причине. На это Даша снова бы коротко ответила Плевать на всех — это твоя жизнь. Здесь разговор, скорее всего, зашел бы в тупик, потому что Даша не смогла бы понять, какой страх испытывает Аня при одной только мысли о том, что люди ее осудят. Справа от Ани, уткнувшись в телефон, перенося вес тела то на левую, то на правую ногу и слегка покачивая корпусом, именно за счет этих движений создавалась видимость танца, в темно синем клетчатом пиджаке с накладными карманами, светло-синих прямых джинсах и белой футболке из плотного хлопка стоял Глеб. Идеальный мужчина. Надежный, уравновешенный, умный, уверенный в себе, верный, заботливый, да еще имеет общественно поощряемое хобби зарабатывание денег. Невысокий, на голову выше Ани, худощавый блондин с короткой стрижкой, пронзительно голубыми, словно ледяными глазами и широкими скулами. Он гладко брился, любил джемперы, кожаные куртки и солнцезащитные очки. Их носил в любой ясный день, независимо от времени года. Не имел вредных привычек, лишь позволял себе чуть выпивать по праздникам и практически никогда не повышал голос. Красивый, с какими-то каноническими пропорциями лица. Даже часто говорила Ане, что у Глеба модельная внешность, но не слащавая, а, как она выражалась, нетипично брутальная. Он выглядит жестче и мужественнее, чем Олег со своей щетиной, темными волосами, карими глазами и ростом под 2 метра, То есть Олег тоже выглядит мужественно, но как-то привычно мужественно, а Глеб — необычно мужественно. Шепотом тараторила она подруги на ухо всякий раз, когда они шли куда-нибудь вчетвером, и авторитетно добавляла. «Точно тебе говорю, он мог бы сделать крутую модельную карьеру». Аня только посмеивалась, представляя реакцию Глеба, если бы он это услышал. Тот терпеть не мог фотографироваться. Она перевела взгляд правее, заметила, как одна из девушек восторженно поглядывает на ее мужа и попыталась представить, о чем та сейчас думает. Скорее всего, она уже расспросила о нем местных сплетниц, рассмотрит на него такими глазами. Аня даже знала, что они ей ответили. «Глеб Ивлев». 35 лет. Свой IT-бизнес, квартира на Павелецкой, женат на Ане Тальниковой. Она что-то там ведет на радио и пишет для какого-то там глянца. Книги, театры, выставки, концерты. Короче, строит из себя интеллектуалку. Женат безнадежно не изменяет. Девочки проверяли. Ездит на SK-купе. Ей недавно купил X-6. Аня усмехнулась, представив, что про нее сказали бы, если бы она развелась с таким мужчиной, потому что он не говорит с ней о чувствах. Самое мягкое, что она услышала бы в свой адрес — идиотка. М -м, «Так тебе принести все таки Просека?» Глядя на нее, озабоченно произнесла Пати, которая приняла слишком эмоциональную реакцию подруги за упрёк в том, что не взяла ей выпить. Это было настолько забавно, что Аня расхохоталась и отрицательно покачала головой. «Мне принести!» — радостно крикнула Даша, поднимая руку с пустым бокалом, и на мгновение замерла. Ее тело буквально застыло, двигались только глаза, как будто снимали видео для будущих воспоминаний. танц танцпол освещают прожекторы и улыбки. Так много гостей. Вся они здесь, чтобы поздравить ее. Вся они здесь, чтобы быть рядом в этот день. Даша, продолжая скользить взглядом по знакомым лицам, не спеша вдохнула. Воздух показался сладким. «Ей тридцать! Она красивая, свободная, здоровая, танцует в окружении близких, любимых людей!» Момент. Момент, который никогда не повторится. Вот что пыталась запомнить Даша Меркулова прямо сейчас. Счастье, вот что чувствовала она в этот момент. И это счастье крутилось в ней на высоких оборотах, вытесняя недавнее плохое настроение и тревогу. Она беззаботно тряхнула кудрями и вдруг услышала знакомый мужской голос. «Ну, тебе-то понятно?» Даша огляделась. «Кто это сказал?» А потом заметила, как Олег, роскошно-небрежно двигаясь под музыку, ухмыляется. «Чтоб прости», — медленно произнесла она, удивленно моргая. «Я про твою...» Он перестал танцевать и кивнул на бокал в ее руке. «Вредную привычку». Даша молчала, пытаясь осознать происходящее. Олег прямо сейчас намекнул, что у нее проблема с алкоголем, да еще так по-хамски. «Под что он творит?» — негромко и напряженно произнесла Аня, наблюдая за этой сценой. «Не знаю», — пробормотала та и машинально сиронизировала. «Его выступления в программе не было». Аня кинула вопросительный взгляд на мужа, он в ответ пожал плечами. «Ты любишь выпить, Меркулова? Это ни для кого не секрет». Олег слегка склонил голову, удовлетворенно разглядывая Дашу, словно наслаждался ее замешательством. «Может, скажешь ему, чтобы он прекратил?» Повысила голос Аня, поворачиваясь к Глебу. «Не неси херню», — раздраженно бросил тот. «Как я ему это скажу?» Даша не двигалась, она растерялась, не понимала, как себя вести и уже пожалела, что пригласила Олега на свой день рождения. Очевидно, он нарочно пытается испортить праздник. Неожиданно в мыслях воспроизвелись слова подруги. «Он и делает это, чтобы тебя побесить». За косички дергает, как в первом классе, а ты ведешься, а он, великий манипулятор, этим наслаждается. В ту же секунду Даша пришла в себя. Она запрокинула голову, провела средним пальцем по широкому чокеру надписи Фак из стразов, а потом улыбнулась. Тому, кто не был знаком с Дашей Меркуловой близко, показалось бы, что в этой улыбке нет ничего необычного. Классическая светская полуулыбка, которую люди обычно берут с собой на вечеринке. Но Аня, когда увидела ее, буквально замерла в ожидании. Она знала, этой улыбкой подруга запустила таймер обратного отсчёта. И если Олег прямо сейчас не сделает ничего, чтобы его остановить, рванет скандал, от последствий которого в первую очередь пострадает он сам. «Или ты не в курсе?» — с явным удовольствием прищурился Олег. Три, два, один. — посчитала про себя Аня. «Послушай, воронец!» Сладким голосом будто собиралась рассказать ему добрую сказку начала Даша и резко поменяла эмоцию на лице на ту, с которой профессиональные киллеры, если верить фильмам, производят контрольный выстрел в голову. Ни капли сомнения в том, что человек уже мертв. «Если ты хочешь обсудить при всех вредные привычки, добавь в список две свои — траву и блядство». Олег приподнял брови, удивленно глядя на Дашу. Она ответила ему насмешливым взглядом. Аня посмотрела на Женю, та сжалась, будто стала меньше в размерах. Несмотря на то, что в лофте играла музыка, а окружающие особенно не реагировали на происходящее, Ане показалось, что наступила раздирающая тишина, и все сейчас смотрят только на них. «С травой я сам разберусь», — неожиданно жестко произнёс Олег, замолчал на несколько секунд и продолжил говорить, загадочно улыбаясь. А насчёт блядства... Его кори глаза заблестели, Даша напряглась. «Да, я был бабником, но это...» Он нарочно сделал длинную паузу, держал её внимание. Стоял уверенно расслабленно, роскошно небрежно стоял. Даша не отводила от него взгляда. Черный джемпер на широкой молнии с пулером в виде контура большого серебристого квадрата, джинсы из черной матовой кожи, высокие белые кеды. «Пулер. Декоративная подвеска на бегунке молнии». Топовый мужик, помимо воли, проскочила в голове. «Потому что встречался с неправильными женщинами». Олег сказал это безразлично разочарованно, сделав едва заметный акцент на предпоследнем слове. Вместе с тем в его голосе звучала обида, он был как будто горьким. Да, в голосе Олега Воронца в этот момент отчётливо ощущалась досада. Даше стало неприятно, но она состроила иронично недовольную гримасу и усмехнулась. «Ах, ну да, теперь-то все по-другому!» Женя нахмурилась и прикусила нижнюю губу. «Теперь по-другому», — серьезно повторил Олег слова Даши, а потом тоже усмехнулся. «Теперь мне, наконец, повезло. Я встретил правильную особенную женщину и ради нее готов меняться, становиться лучше». Он резко потянул Женю за руку, крепко прижал к себе сбоку и как бы и невзначай бросил. «А еще, кстати, я сделал ей предложение. Мы скоро поженимся». Танцующие рядом люди застыли в неуклюжих позах, наблюдая за происходящим со смущением и интересом одновременно. «How nice!» — громко протянула Даша. Она нарочно произнесла это вслух. Ей нужны были слова ощутимые, щекочущие гортань, те, что смогут разбить ком из боли и, кажется, даже слёз, вдруг возникшие в горле. Аня не отрываясь смотрела на нее. «Только не заплачь не убеги, моя!» Просто спокойно поздравь его, ты сможешь, подумала она и буквально попыталась транслировать свои мысли, неподвижно стоящей в этот момент подруге. Вот каброн, полусказала, полупрошептала Пати. Прямо на ее фиесте». Каброн, мат! Мудак, козел урод. Олег не двигался. Женя, которую он по-прежнему прижимал к себе, тоже. Даша опустила глаза. Затем подняла их, выразительно прищурилась и сделала шаг вперед. Ну, в таком случае мягким сексуальным голосом произнесла она и сделала еще шаг. «Я тебя поздравляю». Следующий шаг. Теперь она стояла практически вплотную к Олегу. «И желаю...» — она запрокинула голову и посмотрела ему в глаза. «Никогда не пожалеть о своем решении измениться». Даша сказала это, приподнялась на носочки, плавно закинула руки на шею Олега и поцеловала его в засос. Он ее не оттолкнул. Женя, которая все это время стояла сбоку от него, даже не пошевелилась. В этот момент ни один человек не произнес ни слова. Через несколько секунд, впрочем, присутствующим показалось, что поцелуй длился вечность, Даша убрала руки с шеи Олега и опустилась на пятки. Потом она повернулась к нему спиной и, словно в эту минуту была на подиуме, с отстраненным выражением лица, уверенно двигаясь, смотря вперед, не обращая внимания на взгляды, направленные на нее, прошла сквозь толпу растерянных гостей и скрылась из виду. Воронец, громко и по слогам, как если бы учительница обращалась к нарушающему порядок на уроке двоечнику, произнесла пати, поморщилась и продолжила говорить с надменностью в голосе. «Если у тебя есть еще подобные заявления, сделай одолжение, согласуй их со мной как с организатором этой фиесты». Она задержала на Олеге взгляд, а потом круто развернулась на каблуках и двинулась вслед за Дашей. Аня хотела последовать ее примеру и уже оторвала правую туфлю от пола, как ощутила на своем плече крепкие пальцы. «Не надо быть такой же придурочной, как твои подруги», спокойно сказал стоящий рядом Глеб. Аня замерла на месте. Она понимала, еще одного скандала вечеринка не выдержит, поэтому промолчала и спрятала свое желание объяснить мужу, кто здесь по-настоящему придурочный в отрешенной улыбке.